Глава пятая. Шиповник. Часть первая. — Сколько времени? — Как ты себя чувствуешь, Лешенька? — Сколько времени? — Десять. — Десять чего? — Утра. Ты с ума сошла? Я уже должен быть на работе. — Глупый. Жена присела рядом, поправила одеяло, заговорила ласково и тихо. Было у меня двое детей, а теперь трое. Третий — самый большой, но самый глупый и упрямый. Я уже позвонила Ирине Сергеевне. Тебе давно надо было отдохнуть. Нельзя столько работать. Ты устал, Леша. И на твой ослабленный организм набросился вирус. — И что теперь делать? — испуганно спросил Леонидов, чувствуя, как его снова бросило в жар. — Болеть. Сиди в этой комнате, подальше от детей. Хотя Ксюша и Серёжа гриппом уже переболели, но на всякий случай все равно сиди. А ты? Я нет и не собираюсь. Должен ведь кто-то всех вас спасать, вздохнула жена. И что мне делать? Лежать. А телевизор? Температура поднимется. Книги? Голова заболит. Ну, тогда телефон. Мужи отвалятся. Я тебя умоляю, Саша. Пусть хоть Барышев зайдет. Мне надо с ним поговорить. У тебя точно температура поднимается. Ты его гриппом заразишь. Серегу? Гриппом. А он что, не человек? Нет. Он терминатор, а эти не болеют. Глупый, снова вздохнула Саша. Потом сжалилась. Ну хорошо, я ему позвоню. Она вернулась в комнату через десять минут и сообщила. — Серёжа Барышева нет на работе. Он уехал по делам, в какой-то Барановск. Но я оставила для него сообщение. — Приедет, перезвонит. Может быть, ты поспишь? — Не буду, — буркнул Леонидов, уже начавший тосковать в полной изоляции. А еще через двадцать минут он все таки задремал, чувствуя, как от обильного пота вновь намокают простыни. Вечером ему стало немного легче. Когда позвонил парышев Алексей уже совсем собрался было потребовать у жены санкцию на дозволение хоть каких-нибудь развлечений. От телевизора еще никто не умирал. Но тут, наконец, Саша принесла в комнату телефон. — Коммерческий, ты, говорят, гриппуешь, — услышал обрадованный Алексей бодрый Серегин голос. — Ага, завтра встану. А не упадешь? С сомнением спросил Серега. Гриб дело серьезное. Ничего, ты меня поддержишь. Я тут хочу в одно место съездить, в автомобильный салон. Куда? В салон. Машину, что ли, опять собрался менять? А не быстро ты их? Уже и четырехлетний посад не устраивает. Помнишь, у Марго коробки из-под конфет вместе с паспортом и прочими бумагами лежал рекламный проспект из автомобильного салона, того, что Тойотами торгуют? Ну, и что? Ты еще подумал, что эта бумажка туда случайно попала? С какой стати женщина будет хранить вместе с важными документами рекламный проспект, да еще из автомобильного салона? Она же женщина! Понимаешь? «Значит, эта бумажка для Марго что-то значила, понимаешь?» «Ну и что?» — снова спросил Барышев. «Вот я и хочу узнать, не была ли она случайно в этом салоне?» «У тебя жар коммерческий. У Марго не было денег, чтобы купить такую дорогую машину, новую Тойоту. А если она там все-таки была, в салоне?» «Хорошо». «А я тебя в качестве посетителя автомобильного салона не устраиваю?» «Знаешь, неудобно как-то об этом говорить, но...» Съехидничал Леонидов. «Договаривай. Вот если бы ты зашел в охотничий магазин и спросил ружье или капкан на медведя, тебя бы восприняли всерьез. Но в автомобильном салоне надо действовать тонко. Скажи, ты можешь разыграть из себя зажравшегося буржуя?» — Зачем, если есть буржуй натуральный? Ты, так что ли? — Какой ты умный, — умилился Алексей. — Еще бы. Не хочешь узнать, как я съездил в Барановск? Просто лежу весь день и только об этом и мечтаю. Вот и полежи еще, потерпи. Издеваешься? Это тебе за ружье. Я завтра зайду. Надеюсь, тебе будет лучше, а ты пока отдыхай. Много думать того. Вредно. — Слушай, Серега, а как там Воробьев? Ты его задержал? — Понимаешь, не незадача, — огорченно сказал Барышев. Мы его с Анашкиным ждали в машине. То есть ждал, конечно, Анашкин. А мы с мужиками хотели за руку схватить. А он пришел и без документов. Сказал, что все уничтожил и никаких денег не хочет. — Да что ты говоришь? — Фальшиво удивился Алексей. Ты что-то об этом знаешь? Насторожился Серега. Откуда? Лежу, полею. Тогда до завтра. А врать, Люха, стыдно. Хотя ты ведь буржуй. Алексей усмехнулся, услышав в трубке гудки. Поймали. Потом громко крикнул. Саша! Жена заглянула в комнату. Чего тебе? Я хочу видеть своих детей. Торжественно сказал он. — У тебя карантин. — Тогда принеси мне книжку. Ту, что Лейкин дал. Мне скучно. Увидев сердитое лицо жены, Алексей совсем по-детски замыл. Мне уже легче, честное слово. Не могу же я целый день смотреть в потолок. — Можешь. У тебя должна созреть мысль о ремонте. — Никогда! Ужаснулся Алексей. Это же мировая катастрофа. И тут же грозно. Дай книгу, Александра! В конце концов, ты не ребенок, пожала плечами жена. И знаешь, что делаешь. Когда Алексей открыл книгу, ему вновь захотелось зевать. Да, не лучшие из развлечений. Но надо почитать. Вдруг возникнет какая-нибудь светлая мысль. Шипов! Вдруг вспомнил он и, найдя соответствующую главу, прочитал. «Шиповник. Колючее растение с ярко-красными плодами». Интересно, а что означает шиповник на языке цветов? На странице номер 128 Алексей нашел следующее. «Вот о чем говорят некоторые растения. Шиповник, можно ли тебе верить?» «Вот именно!» – вслух сказал он. А можно ли тебе верить, господин Шипов, которого я еще не знаю, но который наверняка работает менеджером в автомобильном салоне? Согласно моей теории, именно там его и подцепила очаровательница Марго».